Глава 10. Значение патопсихологических исследований для теоретических и методологических вопросов психологии. Исследования в области патопсихологии имеют большое значение для многих общетеоретических вопросов психологии. Остановимся лишь на некоторых из них. А. Один из них касается роли личностного компонента в структуре познавательной деятельности. Современная психология преодолела взгляд на психику как на совокупность так называемых психических функций. Познавательные процессы – восприятие, память, мышление – стали рассматриваться как различные формы предметной или, как ее называют часто, осмысленной деятельности субъекта. В работах Леонтьева показано, что всякая деятельность получает свою характеристику через мотивацию. Следовательно, роль мотивационного, личностного фактора должна быть включена в характеристику строения всех наших психических процессов. Гальперин, создавший теорию поэтапного формирования умственных действий, включает в качестве первого этапа формирование мотива к решению задачи. Все эти положения советской психологии нашли свое выражение в общетеоретических установках. Однако, как мы говорили выше, их трудно экспериментально доказать, имея дело с формировавшимися процессами. В генетическом плане это легче сделать. Гальперин Запорожец. В известном плане эта возможность представляется и при анализе различных форм нарушений психической деятельности – Очень четко это было выявлено в исследовании патологии восприятия Соколовой, библиография 174 Было показано, как под влиянием различно мотивированной инструкции процесс восприятия выступал то в виде деятельности, то действия, то операции. Сам процесс выдвижения гипотез и само их содержание меняются под влиянием мотивации. Еще более четко выступает мотивационный компонент в строении нарушенного мышления. Как было указано в главе 7 такое расстройство мышления, как разноплавногость, как тенденция к актуализации неупроченных в прошлом опыте свойств и связей является выражением изменения его мотивационного компонента. Экспериментально-психологические исследования выявили, что при разных нарушениях мотивационной сферы выступают различные формы нарушенного мышления. Зейгарник, Талат, Мансур, Габриял. Иначе говоря, фактором, ответственным за многие проявления познавательной деятельности, является так называемая мотивационная смещенность больных. Этот факт имеет принципиальное значение. Он доказывает, что все наши процессы являются по-разному оформленными видами деятельности, опосредованными личностно мотивированными. Б. Вторым вопросом общетеоретического значения, для разрешения которого кажется целесообразным привлечение патологического материала, является вопрос о соотношении биологического и психологического в развитии человека, вопрос, который сейчас широко дискутируется на многих симпозиумах и конференциях. Нам кажется, что привлечение разных форм аномалий может оказаться полезным при разрешении этой проблемы. Остановимся на двух видах изменений психической деятельности, которые были приведены в главе 4. Приведенные данные показали, что хотя биологические особенности болезни и психологические закономерности развития постоянно участвуют в формировании патологических симптомов, например, патологических мотивов, потребностей, их роль при этом принципиально различна. В основе формирования личности больного человека лежат психологические закономерности, механизмы, во многом сходные с закономерностями нормального психического развития. Однако болезненный процесс, алкогольная энцефалопатия, нарастающая инертность при эпилепсии и тому подобное, создают особые, не имеющие аналога в нормальном развитии условий функционирования психологических механизмов, которые приводят к искаженному патологическому развитию личности. Тем самым биологические особенности болезни не являются прямыми непосредственными причинами нарушений психики. Они изменяют ход психических процессов, то есть играют роль условий, в которых разворачивается собственный психологический процесс, «Процесс формирования аномальной личности». Этот вывод согласуется с общими положениями отечественной науки. Леонтьев подчеркивает, что биологически унаследованные свойства составляют лишь одно, хотя и очень важное, из условий формирования психических функций. Основное условие их формирования – это овладение миром предметов и явлений, созданных человечеством. Те же два условия действуют и в патологическом развитии, но их отношение значительно изменяется. Мы уже отмечали положение Рубинштейна, библиография 158-я, о том что внешние причины преломляются через внутренние условия. Однако если при нормальном развитии внешние причины, социальные воздействия в широком смысле слова, приводят к адекватному отражению действительности, то болезни создают особые условия протекания психических процессов, которые, напротив, приводят к искаженному отражению действительности и отсюда к формированию закрепления искаженного отношения к миру, появлению патологических черт личности. При некоторых заболеваниях все менее действенными становятся потребности. мотивы, требующие для своего удовлетворения сложной организованной деятельности. Определяющими становятся те потребности, которые могут удовлетворяться малоопосредованными действиями, строение которых приближает их к влечениям и алкоголь. В других случаях на первый план выступали изменения тех свойств психической деятельности, которые обеспечивают регуляцию поведения, целенаправленности, больные с повреждениями лобной долей мозга. Как мы видели, исследования самооценки, уровни притязания этих больных – позволило выявить, что изменения намерений и потребностей приводили к ослаблению целей действий, и что критическая оценка результатов собственных поступков нарушалась. Зигарник, библиография 68 и Кашуховская, 87 Из вышесказанного не следует, что механизмы и мотивы человеческой деятельности следует изучать через анализ патологически измененной психики. Наоборот, патопсихологические исследования показывают, что деятельность здорового человека отличается от больного. Прямой перенос особенностей личности больных на типологию здорового человека неправомерен. Этот тезис важен не только при разрешении теоретических вопросов, но и при построении экспериментальных психологических приемов. Так же, как и при анализе психологической деятельности, при выборе методов исследований должен быть сохранен принцип анализа. От закономерностей здоровой психики к патологии. Для решения вопроса о соотношении биологического и социального большую роль играет освещение вопроса о соотношении развития и распада психики, на котором мы хотим подробнее остановиться. Проблемы соотношения распада и развития психики имеют большое значение для теории психологии и психиатрии, для понимания строения психической деятельности человека. Сухарева. Библиография 181. Неоднократно указывала на необходимость эволюционно-биологического подхода при разрешении теоретических вопросов. Лев Семенович Выгодский, библиография 50 уделивший много внимания проблеме развития и созревания психики ребенка, подчеркивал, что для правильного освещения этой проблемы необходимо знание данных о распаде психики. Он подчеркивал при этом, что когда речь идет о развитии и созревании человека, то применяемый к животным генетический подход не может быть просто продолжен, так как при переходе к человеку законы биологической эволюции уступают место закономерностям общественно-исторического развития. Продолжая мысль выготского Алексей Николаевич Леонтьев, библиография 114, говорит о том, что развитие человека заключается не в приспособлении к окружающей среде, а в усвоении всего того, что накоплено человечеством. Возникает вопрос о том, может ли проблема соотношения распада и развития психики решаться в психологии так же, как и в биологии. Как известно исследованиями в области патологической анатомии и цитоархитектоники установлено. что при болезнях мозга прежде всего поражаются молодые, то есть филогенетически наиболее поздно развившиеся образования коры головного мозга. Экспериментальные исследования Павлова, библиография 161 и его сотрудников на животных подтверждают положение о том, что при патологии раньше всего нарушается то, что было приобретено позднее. Так приобретенные условные рефлексы разрушаются при болезнях мозга значительно легче, чем безусловные. Дальнейшими исследованиями в области физиологии высшей нервной деятельности установлено, что поражение более поздних в филогенетическом отношении образований влечет за собой ослабление их регулирующей роли и приводит к высвобождению деятельности более ранних. Из этих данных нередко делается вывод, что при некоторых болезнях мозга поведение и действия человека совершаются на более низком уровне, соответствующем якобы определенному этапу детского развития. Исходя из концепции о регрессии психики душевно больного человека на более низкий в онтогенетическом отношении уровень, Многие исследователи пытались найти соответствие между структурой распада психики и определенным этапом детства. Так еще в свое время Кречмер, библиография 98, сближал мышление больных шизофренией с мышлением ребенка в пубертатном возрасте. Выступивший на 18-м международном конгрессе в 1966 году психологов известный швейцарский ученый Ажурия Гера тоже отстаивал точку зрения о регрессии психической деятельности душевнобольного человека на онтогенетически более низкий уровень развития. В основе этих взглядов лежит идея о послойном распадении психики от ее высших форм к низшим. Материалом, питающим эти представления, были следующие наблюдения. Первое. При многих заболеваниях психики больные перестают справляться с более сложными видами деятельности, сохраняя при этом простые навыки и умения. Второе. Некоторые формы нарушений мышления и способов поведения больных – по своей внешней структуре действительно напоминают мышление и поведение ребенка на определенном этапе его развития. Однако при ближайшем рассмотрении эти наблюдения оказываются несостоятельными. Прежде всего, далеко не всегда при болезни обнаруживается распад высших функций. Нередко именно нарушение элементарных сенсомоторных актов создает основу для сложных картин болезни. Смотрите А.Р. Лурия, библиография 124 Рассмотрение второй группы фактов показывает, что речь идет в этих случаях лишь о внешней аналогии. Рассмотрим некоторые из них. Остановимся на нарушениях навыков, поскольку их онтогенетическое формирование выступает особенно четко. Данные Рубинштейн в библиографии, 158-я, исследовавшие распад различных навыков, письма, чтения, привычных действий у психически больных позднего возраста, выявили их различную структуру. При заболеваниях сосудов головного мозга без очаговой симптоматики наблюдались дискоординация, прерывистость действий и парапраксии, неловкость движений, выступавших из-за огрубевшей и запаздывающей корковой коррекции движений. Библиография 162 у больных, страдающих болезнью Альцгеймера, атрофическое заболевание головного мозга, выявляется утеря двигательных стереотипов, письма, чтения, выпадение сложных человеческих умений, обусловленные утерей прошлого опыта. Никаких компенсаторных механизмов у них выявить не удавалось. В то время как нарушения навыков у больных сосудистыми заболеваниями мозга выступали в обрамлении компенсаторных механизмов, которые, в свою очередь, усложняли картину нарушений. Следовательно, распад навыков носит сложный характер. В одних случаях его механизмом является нарушение динамики, в других нарушение компенсаторных механизмов, в некоторых случаях нарушается сама структура действия. При всех этих формах нарушений навыков не был обнаружен механизм действия напоминающий этап развития навыков у ребенка. К этому же выводу приводит анализ, смотри главу 7, различных форм нарушений мышления. Обратимся к тем формам патологии мышления, которые были нами обозначены как снижение уровня обобщения. Больные в основном с грубыми органическими поражениями мозга могли действительно в своих суждениях и действиях напоминать детей младшего школьного возраста. В суждениях подобных больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях при выполнении ряда экспериментальных заданий, таких как классификация предметов. Они руководствуются конкретно ситуационными признаками и свойствами предметов. Обобщенные формы систематизации понятий заменяются конкретными ситуационными связями. При поверхностном взгляде мышление этих больных является в известной мере аналогом мышления детей дошкольников, которые тоже опираются на образно-чувственные связи. Однако при более глубоком анализе вскрывается качественное отличие мышления слабоумного больного от мышления ребенка. Слабоумный взрослый больной не в состоянии владеть системой новых связей, Установить при выполнении умственных заданий непривычные для него отношения между предметами. В то же время он владеет запасом прежних знаний, навыков, которыми он оперирует. Ребенок, не обладая запасом знаний, широким кругом связей, легко образует новые понятия, легко овладевает новой системой знаний. Круг ассоциации ребенка в процессе его обучения быстро расширяется. Его знания об окружающем мире постепенно увеличиваются и усложняются. Хотя мышление маленького ребенка действительно охватывает лишь малую часть явлений, Однако в ходе практической жизнедеятельности ребенка оно постоянно совершенствуется. Благодаря мощной ориентировочной деятельности, общению с окружающими людьми, ребенок быстро усваивает самые различные знания о предметах, накапливает и синтезирует их. Ребенок даже умственно отсталый, принципиально всегда обучаем, в то время как дементный больной не обучаем. Несмотря на внешнее сходство структуры мышления взрослого слабоумного больного и ребенка, она по существу качественно различается. Нередко проводится аналогия между тем патологическим состоянием, которое может быть названо откликаемостью больного, и отвлекаемостью маленького ребенка. Больные с так называемой откликаемостью не в состоянии столько действовать в направлении намеченной цели. Любой объект, любой раздражитель к больному отрисованный вызывает повышенную реакцию с его стороны. Подобная откликаемость у взрослых больных является отклонением от нормального поведения. В окружающей среде всегда имеются объекты, раздражители, из которых нормальный психический прогресс отбирает нужные и отвлекается от посторонних, нарушающих стройное течение мысли. У описанных же больных любой объект может выступить в качестве сигнального раздражителя и направить их мысли и действия. Откликаемость взрослых больных может напоминать отвлекаемость детей младшего возраста, которые тоже отвлекаются на любые раздражители. Сторонники взгляда, что болезненные явления – представляют собой регресс на более ранней ступени развития, могли бы, казалось, найти в этом феномене подтверждение своих взглядов. В действительности генез отвлекаемости ребенка совершенно иной. В ее основе лежит мощная ориентировочная деятельность, то есть высокая степень бодрственной коры, поэтому отвлекаемость ребенка обогащает его развитие. Она дает ему возможность образовать большое количество связей, из которых вырастает потом человеческая целенаправленная деятельность. Так называемая откликаемость больных является следствием снижения бодрственности коры. Она не только не обогащает их умственную деятельность, но наоборот способствует разрушению ее целенаправленности. И, наконец, можно было бы провести аналогию между поведением некритичного больного, например, больного прогрессивным параличом, и беззаботным поведением ребенка. Однако в данном случае речь идет лишь о чисто внешней аналогии – Поведение маленького ребенка в том отношении бездомно, что он не может в силу маленького объема своих знаний предусмотреть результат своих действий. Причинно-следственные отношения между явлениями для него еще не выступают, поэтому его действия кажутся бесцельными. В действительности это не так. Цели, которые преследует ребенка, ограничены. Они не включены в более общую сложность цепи отношений. Однако эта ограниченная цель у маленького ребенка существует. Всякое его действие обусловлено потребностью, пусть элементарной и в этом смысле – Оно всегда мотивировано, целенаправленно. Эти цели быстро меняются, поэтому его действия кажутся кратковременными муляциями. Иначе обстоит дело у взрослых некритичных больных. Как показывает наш экспериментальный материал и клинические наблюдения, действия больных недостаточно обусловливались личностными установками и намерениями. Цель действия становилась нестойкой и не направляла их действия. Критическая оценка своих действий отсутствует. Таким образом, и эти формы нарушения поведения. лишь внешне напоминают структуру поведения ребенка на определенном этапе его развития. Психологический анализ клинического материала показывает, что структура поведения и мыслительной деятельности взрослого больного не соответствует структуре поведения и мышления ребенка. Если обратиться к закономерностям развития психических процессов по этапам детства – младенчества, преддошкольный, дошкольный, младший, средний, старший, школьный возраст и так далее. С одной стороны, и к формам распада с другой, легко увидеть, что ни одна из болезней не приводит к построению психических особенностей, свойственных этим этапам. Такое положение вещей вытекает из общих положений советской психологии. Психическая деятельность возникает рефлекторно на основе прижизненно формирующихся общественно обусловленных связей в результате воспитания, обучения и общения. Советские психологи Леонтьев, Лури неоднократно подчеркивали, что материальным субстратом высших психических функций являются не отдельные корковые участки или центры, а функциональная система совместно работающих корковых зон. Эти функциональные системы не созревают самостоятельно при рождении ребенка, а формируются в процессе его жизнедеятельности, лишь постепенно приобретая характер сложных, прочных межфункциональных связей. Леонтьев предлагает вслед за Ухтомским обозначить их как функциональные органы. Эти положения коренным образом меняют наше представление о сущности развития психики. Психические процессы и свойства личности не являются, в отличие от психики животных, результатом созревания отдельных участков или зон мозга. Они складываются в онтогенезе и зависят от образа жизни ребенка. Психическая болезнь протекает по биологическим закономерностям, которые не могут повторить закономерности развития. Даже в тех случаях, когда она поражает наиболее молодые, специфические человеческие отделы мозга, психика больного человека не принимает структуру психики ребенка на ранней ступени его развития. Тот факт, что больные утрачивают возможность думать и рассуждать на более высоком уровне, означает лишь, что ими утрачены более сложные формы поведения и познания, но подобные утраты не означают еще возврата к этапу детства. Распад не является негативом развития. Разные виды патологии приводят к качественно различным картинам распада. Как было указано выше, данные распада психической деятельности могут оказаться полезными при освещении вопроса о социальном и биологическом развитии человека. Ряд исследователей вслед за Кречмером считают, что психические заболевания приводят Высвобождение врожденных инстинктов, агрессивных тенденций и биологически низших потребностей, что деградация личности означает некое высвобождение биологических наследственных потребностей. Приведенный в главе 4 материал показал, что нарушение личности заключается не в освобождении биологических потребностей, потребность в алкоголе или морфии не является неорганической неврожденной по своему происхождению, а в распаде строения потребностей, сформировавшихся прижизненно. Деградация личности состоит в том, что меняется строение самой общественно обусловленной потребности. Она становится менее опосредованной, менее осознанной, теряется иерархическое построение мотивов, меняется их смыслообразующая функция, исчезают дальние мотивы. Анализ нарушений строения мотивов при некоторых заболеваниях может служить дополнительным аргументом к словам Леонтьева, высказанным им за круглым столом вопроса философии в номер 9 за 1972 год, страница 112. А именно, что человек отнюдь не ограничивается тем, что удовлетворяет свои потребности, заложенные неизвестно сколько миллионов лет назад. Он действует ради достижения целей, часто очень далеких от первичных биологических потребностей. Резюмируя, следует подчеркнуть, что психологический анализ различных форм нарушений деятельности психических больных является ценным материалом, который должен быть учтен при построении психологической теории, особенно при изучении столь сложного вопроса, как строение потребностно-мотивационной сферы человека. Сказанное отнюдь не означает, что следует выводить закономерности развития и формирования мотивационной сферы здорового человека из закономерности и развития мотивов и личностных особенностей больного, как это делается в психологии личности в зарубежных странах. Наоборот, патологический материал показывает различия в иерархии и смыслообразования и мотивов больного и здорового человека. Исследование аномалии личностной и познавательной деятельности доказывает общее положение советской психологии, что формирование любой формы деятельности не вытекает непосредственно из мозга, а проходит длинный сложный путь прижизненного формирования, в котором переплетаются... восприятие естественных свойств и отношение предметов и явлений, общественный опыт и социальные нормы. В заключении следует остановиться на перспективах патопсихологии. Как видно из всего вышесказанного, эти перспективы значительно касаются как теоретического, так и практического аспектов. Широта этих перспектив объясняется многими факторами. Усугубляются те задачи, которые всегда ставились перед патопсихологией: вопросы экспертизы, диагностики, анализ состояния. Круг практических задач расширяется. Это и психокоррекционная деятельность, работа, связанная с реформой школы, задачи, связанные с профилактикой ПОВ-вредности. Проф. Возрастает значение патопсихологии для теоретических вопросов психологии. Не случайно большинство ведущих психологов использовали данные патопсихологических исследований при разрешении своих теоретических проблем. Выгодский, Лурия, Месищев, Гальперин, Бажович. Так, всемирное известное исследование Алексея Николаевича Леонтьева об опосредованном характере высших форм памяти было проведено с больными Корсаковским синдромом. Как Клопарет, так и Леонтьев доказали, что при этом в синдроме речь идет о нарушении воспроизведения, а не о слабости формирования следов, положение, которое в дальнейшем было развито Лурией и Корсаковой. При обосновании своего знаменитого метода двойной стимуляции Леонтьев использовал данные исследования умственно отсталых детей. Таким образом, Лев Семенович Выготский и Алексей Николаевич Леонтьев рассматривали материал патологии как один из методов исследования психической деятельности. В недавно вышедшей книге «Биология и медицина. Москва-1985 года» Борис Ломов также прибегает к материалу патологии для доказательства того, что так называемая ломка личности не является прямым следствием заболевания, а связана с социально-личностными факторами и отношением человека к окружающей действительности, его ценностными ориентациями. Важным оказалось и то, что созданные психологами методики оказались чрезвычайно полезными для многих не только теоретических, но и практических задач патопсихологии. Так, метод двойной стимуляции, Леонтьев, метод пиктограмм, Лурия, получили широкое распространение в практике патопсихологии не только для исследования памяти, но и для регулирующей функции мышления и критичности больных. Таким образом, приведенный краткий обзор связи психоневрологии и психологии указывает на перспективу развития патопсихологии. Залогом реализации этой перспективы является, на наш взгляд, следующее обстоятельство. Как мы говорили выше, патопсихология выросла из недр психоневрологии, но ее практические выводы и данные всегда освещались теорией. Конечно, очень часто эмпирические факты и реальные требования жизни опережают их научную обоснованность, но сам факт поиска в научной обоснованности становится залогом развития этой области знания. В некоторых случаях, Научное положение опережало практику, и тогда представители патопсихологии искали подтверждение своих положений. Это неизбежная диалектика развития любой науки, особенно прикладной. Патопсихология не только прикладная ветвь психологической науки. Она в известной мере междисциплинарная, граничащая с медициной и социологией. При проведении системных исследований, а патопсихология их проводит, следует помнить, что изучаются не только разные стороны каких-либо явлений, Например, мышление. А выделяется главный фактор, позволяющий изучить целостность данной системы. Примечание. Об этом пишет Мунипов, касаясь психологии и эргономики в книге «Алексей Николаевич Леонтьев и современная психология. Москва, 1983 год. Конец примечания». Таким целостным фактором является для патопсихологии анализ больного человека в реальной жизненной ситуации. Поэтому патопсихологическое исследование нацелено всегда на реального человека. Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Естественно, что методы психологии совершенствуются, вносятся в исследования количественные показатели, необходимой становится известная схематизация. Некоторые полезные приносятся из зарубежной психологии, где психологическая служба широко представлена. Однако данные методических приемов, привлекаемые для объяснения многих явлений, являются психологическим, личностным, человеческим фактором, и поэтому следует всегда критически относиться к их методологической основе.